26. Что-то непроницаемо плотное легло на голову Анны. В нос ударил резкий запах, непослушное тело невесомо зашаталось, сознание провалилось в ничто. Мысли спутанно заглянули в сознание, проверили прочность связей и суетливо закопошились. Какой странный сон ей снился, пугающий и надрывный. Ощущение реальности происходившего было еще свежо. Анна с трудом села на кровати, ощупывая пространство вокруг. Она дома. Это ее комната. ее полка с кактусами. ее книги. Знакомые запахи и мыслеформы. Она проснулась. Шепнул знакомый голос кому-то. «Конь меня растопчи. Аннушка напугала всех нас». В комнату, широко распахивая дверь, ввалился Виталик. «Слава богу, Аня!» Мельтешила Тася с чашкой свежего кофе. «Я думаю, сама себе сказала Анна. Странный сон был. Могла бы вовсе не проснуться. Присоединился к компании Иваныч. Что случилось? Анна четко считала тревогу присутствующих. «Ты что-нибудь помнишь?» Вместо ответа спросил Иваныч. Анна потерла виски. Голова сильно болела. Жест руками принес дискомфорт на сгибе локтя. Девушка удивленно коснулась пластыря на вене. «Прости». «Нужно было взять анализ крови», — пояснил Иваныч. «Вера спец в этом, а Дима уже едет из лаборатории с ответом». «Ничего не понимаю», — призналась Анна. Все в голове смешано. Я вчера выпила...» «Ага, молочный коктейль одурманивающего действия», — пробасил Виталик. «Да и потом чем-то траванули». «Так все это был не сон?» — Анна похолодела. «Алексей...» Друзья молчали. «Расскажите мне все, потребовала Анна, принимая из рук таси кофе и делая обжигающий глоток. «Так все делали, как договорились», — пожал плечами Виталик. «В назначенное время двое моих ребят начали срачиться. Потом к ним еще трое подключились. Отвлекли внимание на себя. Ты пробралась за стойку бара. Правда, тут же за тобой Гарин ринулся. Но я не мешал ему. Не знал, может, вы с ним договорились. Дальше». Анна одним махом допила кофе. Потом Иваныч, он на улице был, а отэсэмэсил, что у твоей машины кто-то зависает. Отрядил двоих туда, потерял тебя из виду. Но как-то не предполагал, что дело до крайности дойдет. Людей в костюмах заметил не сразу. Они нырнули тоже в дверь за тобой. Сколько их было, не успел узреть, прости. Что дальше? Анна нервно сплела пальцы. Дальше твоя подружка рулила. Усмехнулся Виталик. Прилетела ей чья-то тарелка на стол, но она испылила, до этого спокойная была, как кит. Пошла мужиков разнимать, и это у нее получилось. Та еще штучка. У двоих моих людей челюсти сломаны. Выложила пять мужиков в ряд как рыбу сонную на прилавке. Я глазом моргнуть не успел. че слово, загляделся. Много ты заглядывался, хмуро заметил Иваныч. Чуть тебя, Анушка, не проморгали. Я прибежал, когда этот уволень стоял, открыв рот. «Люди мои работали, да и девица эта не из простых оказалась», — оправдывался Ватикан. «В общем, мы уже втроем за тобой в подвал, а там трое костюмных тебя на бошку мешок кроют», — продолжил Виталик. «Сдаётся, что украсть тебя хотели, чем-то усыпили». «А вы что?» Анна хотела и боялась услышать дальнейшее. «Бонзай!» — заорала подруга в чёрном, увидав картинку. — Мы за ней. Только и помощи не понадобилось. Мужики в костюмах, походу, не ожидали такого напора. Признаюсь, и я тоже. Это была пантера. Кровожадная пантера. В голосе Ватикана звучало восхищение. — А, Алексей? Что с Гарином? Анна просто теряла терпение. — Ань, ты это... Прости. Нам не до него было. Да и темно почти было конфужино признался Иваныч. — Мы тебя в охапку и на улицу. — Значит, Вету и Алексея оставили? — мрачно подытожила Анна. — Да, она меня легнула и сказала. — Бегите, а нас не беспокойтесь, — признался Виталик. — И я не усомнился, что они выпутаются. — Да как выпутаются? — чуть ли не закричала Анна. — Алексей мертв, понимаете? Две пули. В сердце и в шею. Все напряженно молчали. Анна безотчетным движением схватила лицо руками и заплакала. Сначала тихо и как-то покорно, затем навзрыто и отчаянно. Душа рвалась на части, как воздушный шарик, проткнутый безжалостной иглой. — Он умер из-за меня! — сквозь всхлипы еле проговорила Анна. — Из-за меня! А хотел просто помочь! И именно он был рядом! А — Анюта! Тася попыталась обнять подругу, но она отпрянула. она еще не испытывала такого горя. Да пережила смерть родителей, но мама умерла, когда ей было всего восемь лет и не понимала еще до конца происходящего. Отец разбился на машине и его смерть как-то вплеталась в жизненный сценарий. а чтобы вот так просто, случайно без смысла умер молодой и красивый парень, у которого все впереди из-за неё, Отец лишился сына, а сестра любимого брата. Нет, это трудно принять. И никакие утешения здесь неуместны. Она. Анна. И только она во всем виновата. Звякнул звонок в квартиру. Все встрепенулись, как на спасительный сигнал. «Как дела?» Деловито спросил Дима, снимая оформленную фуражку. «У вас лица, как на панихиде. Что с Анной?» Все в порядке, если можно так сказать», — ответила Тася. Очнулась. Я так и думал. А что не так? Алексея и Гарина убили вчера. Вот и в истерике. Себя винит. «Разве Гарина убили?» — удивился Дима. «Значит, я что-то упустил». «Что раздобыл?» — хмуро поинтересовался Иваныч. Как и предполагал, в крови Анны обнаружены следы психотропных веществ, которые, скорее всего, были подмешаны в питье. Они относятся к категории, подавляющих волю и заставляющих поддаваться внушению, а усыпили ее веществом, производным препаратом военного направления. Это непростые люди были. Все предсказуемо, — согласился Иваныч. А что про убийство Гарина слышно? Наверняка и на Анну же вышли в связи с этим. Говорю же, я не в курсе. Дима достал телефон. «Сейчас уточню». «Анечка, солнышко, попей кофе». Ласково суетилась Тася возле подруги. Анна лежала безучастная ко всему. «Но «Ну нельзя так. Ты не виновата», — уговаривала маленькая девушка. «Ты его едва знала. Вот каково его отцу сейчас». «Да», — Анна резко села. «Я должна поговорить с его отцом, если он, конечно, захочет». «Ведь сегодня я должна была приехать к ним в гости». «Может, позвонить Вете?» — осторожно спросила Тася. «Да», — согласилась Анна. «Но я не могу, не знаю, что сказать и спросить. Я не знаю, как и чем ее успокоить. Я отняла у нее брата. Разве это можно простить? Все из-за меня». Анна снова разрыдалась. «Странно». Дима смотрел на мобильник, как на ископаемое. «Что, Димон, неладно в ваших пенатах?» — спросил Ватикан, нервно жуя бутерброд с колбасой. «В нашем ведомстве ни о каком убийстве не знают, тем более про убийство Гарина младшего Это все же фигура городского масштаба. И вообще, о потасовке в Камелоте ничего не известно. Был звонок вечером оттуда, что драка, а буквально через минуту перезвонил администратор и извинился». Сказал, что инцидент исчерпан. «Они его закопали в лесу», — хмуро сообщила Анна. «Трупы не нужны». «Но что с Ветой? Она же свидетель, и не из тех, кого можно заставить молчать. А может, и ее убили?» Голос Анны дрогнул. «Анечка, позвони Вете», — посоветовал Иваныч. «Что я ей скажу?» — мрачно спросила Анна. «Слова соболезнования, которые тут не помогут». «Ты позвони. Пусть хотя бы ответит». Иваныч сел рядом. Анна трясущимися руками взяла мобильник. Долгая пауза вызова, казалось, длилась вечно. «Алло, Анька, слушаю». Голос света звучал устало, но не был похож на голос убитый горем женщины. «Привет». Голос Анны внезапно охрип. «Прости меня, слышишь?» Все в комнате замерли и даже затаили дыхание. «Ты про вчерашнее?» «Да ладно, не переживай!» Вета негромко хохотнула. «Я сама виновата!» «Как? Что значит «не переживай?» Анна слегка опешила. «Или у Веты шок от случившегося?» «Знаю, что алкоголь действует на меня не лучшим образом, но уделать мужиков до фарша для котлет — это роскошь для меня. Хорошо еще, что не вызвали полицию. Может, она не помнит про Алексея?» прошептал Иваныч, что сидел рядом, прислонив голову к Анне вплотную и ловя каждое слово оппонента. Алло, Ань, чего затихло? У тебя все в порядке? Надеюсь, что помнишь про обед сегодня у нас? Я встречу, я же обещала. Вета забеспокоилась явно. Да, помню. Анна еле разлепила губы. А Алексей? А что Алексей? Тоже ждет тебя. запала ты ему конкретно в мозг. Вета рассмеялась. «И знаешь, я рада, что это именно ты». «Ты видала Алексея сегодня?» Анна почувствовала, как ее затошнило. Неужели у Веты окончательно помутился рассудок? «Видала. Куда ему деться? И сейчас вижу». «Да?» Анна нервно сглотнула. «И что он сейчас делает?» «Моет и полирует свою машину. Вот я вижу в окно». Это его любимое занятие, будто такие изгибы бывают только у машин. Но трубка мобильника поползла из рук. Иванычу услужливо подхватил его и настойчиво сунул обратно в руку девушки С Алексеем все в порядке? Да что, подруга, за странные вопросы. Или думаешь, что из-за пары царапин вчерашних с ним что-то случится и экстраординарное? Голос Света был натурально изумленным. Пары царапин? — она не верила своим ушам. «Ну да. И хватит об этом. Не знаю, зачем тебя в подвал понесло вчера, но это было вовремя, чтобы не лицезреть драку в зале. А я вот долго терпела, пока один отморозок тарелку не швырнул в меня. Гад он! Это я перезвоню позже». Анна отключилась, не дожидаясь ответа, и обвела присутствующих невидящим взглядом. «Это как понимать?» «А не могла ты ошибиться?» — спросил Ватикан, видавший в воздухе вопрос. «Исключено, если только...» — засомневалась Анна. «Что, Ануся?» Тася участливо положила руку ей на колено. «Одно из двух. Либо я сошла с ума, и мне привиделась во сне смерть Алексея. Возможно, но я себе верю. Либо Вета рехнулась и видит брата живым». «Проверить можно одним способом», — ответила Иваныч. «Поехать в гости, а там по обстоятельствам». «Где моя буги?» — спохватилась Анна. — Я должна приехать на ней. — В гараже, как и обычно, — ответил Ватикан. — Отогнал ее вчера домой вместе с тобой. И еще один звонок заставил задуматься Анну. Пока она вместе с Тасей решала, что надеть нейтральное, к случаю с любым исходом, позвонил Тарас. — Привет, дорогая, — прозвучал в трубке бархатный голос. — Как ты? — А что? — насторожилась Анна. — Я соскучился, — признался Тарас. И добавил, «Я всё узнал про крысу». «Про какую крысу?» Не сразу поняла Анна. «Лабораторную. Помнишь, я рассказывал? Генетика, мутации. Ах, да, прости, помню. И что с этой крысой не так? Анна, мне бы не хотелось продолжать разговор в том же ключе, что и сейчас. Мне кажется, что ты издеваешься надо мной». Тарас неподдельно звучал обидой. «Нет, прости, что ты?» Анна притормозила себя. Просто устала. Не телефонный разговор. Я приеду сейчас. Пошел на мировую Тарас. Так, я сруливаю. Ватикан поднял обе руки. Не хочу помешать снова, а то кавалер приедет и опять застанет нашу компанию вместе. У меня дела звоните. И я по делам, засуетил Сидима. А я, начал было Иваныч, но Анна его остановила. «Ценю деликатность друзей, но, Пётр Иванович, вы останьтесь. Мне страшно уже с кем-то встречаться наедине». «Хорошо. Будем Стасе чай пить на кухне тихо». Опять букет рос. Тарас, сверкающий, как новый золотой, вошел уверенно и бодро. «Анна, ты великолепна, как и всегда». Начал с комплиментов молодой человек. Анну это ничуть не тронуло. Хотел что-то рассказать. «И как далеко ты уполномочен это сделать?» «Анна, не понимаю иронии», — скривился Тарас. А Анна и сама не знала, что ее навело на такую реплику. Неужели услышанная фраза в последнюю встречу? Анна прислушалась к самой себе. «Возможно». «Давно работаешь, у Бородина?» «Не очень. Года два». Тарас явно угал. Эту фальшь Анна уловила. «Вот где слаба была броня». Что скрывается за враньём? Не поверишь, как трудно было добыть информацию. Все скрыто. Это и понятно. Конкуренция на рынке. Тарас расположился удобно на диване. Анна присела рядом в напряженной позе. «Как время проводишь?» Светился Тарас голливудской улыбкой. «Не поверишь, как в триллере». Улыбнулась одними губами Анна. «О, как интересно. Расскажи». Тарас подался весь вперёд не очень если это касается тебя лично но не обо мне речь что узнал анна обдала холода молодого человека и настроилась на его волну ну ты наверняка знаешь да это и не секрет что компания бородина разрабатывает массу новых лекарств проводит лабораторные исследования вот тут и кроется секрет потому как есть много желающих заполучить его формулы и результаты различных тестов поэтому я сейчас немного предатель но уверен, что ты далека от такого шпионажа, поэтому доверяю». Анна терпеливо молчала. Она всегда давала собеседнику высказаться до конца, не задавала сразу вопросов. Она слушала и щупала ментальный уровень, поэтому и паузы в речи, говорившего, были важны. Именно в эти моменты проскальзывали настоящие эмоции и чувства даже у самого закрытого человека. Я не особо разбираюсь в этой биохимии, генетике, клетках, признался Тарас после неуловимой паузы. «Я продаю готовый товар, но какие-то лабораторные успехи доходят и до моих ушей». Так вот, как я уже говорил, несколько лет назад в лаборатории появился выводок крыс с генными мутациями. Я вспомнил только про слепую, которая в своей активности ничем не отличалась от остальных. Но, как оказалось, что мутации были у всех, но у каждой особи своя. Правда, жили они недолго, но две остались все же. И уже не одно поколение их детей активно изменяют в себе мутировавший ген в геометрической прогрессии. Они становятся более жизнеспособными, стойкими к заболеваниям, имеют более развитый мозг и прочие прелести приспособления к различным условиям обитания. Тарас смог переводя дыхание. Анна просто зрительно увидала, как из него идет фильтрация информации. Человек постоянно обдумывал, что пустить вход, а что нет. Короче, всё идёт к тому, что Бородин придумал уже теоретические формулу, которая поможет человечеству буквально в следующем поколении стать на голову выше нынешнего в плане использования своих внутренних ресурсов, победить чуть ли не все болезни. Дело за практикой. Представляешь, он может подарить бессмертие конкретному человеку. Тарас приосанился от чувства своей причастности к такому великому делу. Броня зашелушилась. Да и сейчас уже много разработок, чтобы помочь многим несчастным, для которых недоступен мир обычных людей. «Вот скажи, ты слепая, но это не мешает тебе жить полноценно». «Я не слепая», — не удержалась Анна. «У меня нет привычных для всех органов зрения, но я все вижу. По-особенному, но вижу». «Вот». Тарас встал и заходил в волнении по комнате. «А представь, что такая возможность будет у всех слепых». Или люди без ног научатся передвигаться без инвалидных кресел. Или мой будет говорить мыслями с другим человеком. Это же чудо. Это прорыв науки. Это наше спасение. Это приравняет нас к Богу. Кого нас? Бородина? Опять не удержалась от замечания Анна, но это было нужно, чтобы Тарас не сошел с дистанции. Девушка уже держала его на крючке. — Да при чем тут конкретный человек? — сплеснул руками Тарас. Я говорю о массовых возможностях. Ведь люди перестанут болеть и будут жить почти вечно. А кто и почём будет продавать эту вечность? Да, это дорогие разработки и производства, и они должны окупаться. Да, поначалу не всем по карману будут, но потом... Я тебя поняла, Тарас. Анна грустно улыбнулась. Можешь не рассказывать дальше. Да, она все увидала. И увидала не только то, о чем мыслит Тарас. Но и то, что ему не договаривают, это был своего рода фанатизм и твердая уверенность в правильности выбранного дела. Тарас спасал человечество, а как же иначе? Ему именно так и преподносили его роль, внушили суперсекретность от врагов и прочее. Он был как сейф, но сейф, уверенный в своем содержимом и оберегающем его пущей жизни, если бы сейфы умели мыслить. «Ты можешь показать мне какие-нибудь данные экспериментов? Хотя бы один?» Попросила Анна. «Не уверен». Тарас снова захлопнулся. «Попробую, но нужно время, чтобы не вызывать подозрения. Мне как бы не с руки этим интересоваться. А тебе-то зачем? Не сдать врагу, конечно. Просто хочу кое-что проверить. Мне даже не нужно полностью отчет, Хотя бы хвостик, формулы и итоги». Сказал же. «Попробую». Тарас вдруг нахмурился, взглянул на часы и засобирался. «Прости, дела».